всегда неприятный, но и почетный. Автор, доживший до 30 лет или написавший три книги, не придя в столкновение с цензурой, ничего не стоит. Покрытые шрамами воины наилучшие. По книге должно быть заметно, что она выдержала борьбу с цензором. В Бремен заходили корабли из всех стран света, и это дало возможность Фридриху присмотреться к людям разных национальностей читать английские, голландские, французские и многие другие газеты. Он охотно брался за изучение все новых и новых языков, и они давались ему легко. Это стало его страстью на всю жизнь. В более поздние годы Фридриху довелось изучить и русский язык, и он не остался равнодушным к нему. «Как красив русский язык», — писал он Засулич, — «все преимущества немецкого без его ужасной грубости». Фридрих всякий раз не просто изучает новую для него грамматику, он любуется внутренней силой, выразительностью незнакомого ему доселе языка. Из Бремена Фридрих в шутку писал многоязычные письма своей сестре Марии и друзьям, чередуя разные языки, древние и современные, древнегреческий, латынь, английский, итальянский, испанский, португальский, французский, голландский... Он уверял сестру, что выучился даже турецкому и японскому, а всего понимает 25 языков. В одном из писем Вильгельму Греберу, составленном на восьми языках, Энгельс, вдохновившись музыкальным звучанием людской речи, в подражание Гомеру переходит на гекзаметр, чтобы в стихах раскрыть все свое восхищение перед способностью человека мыслить и говорить. «Так как я пишу многоязычное письмо, то теперь я перейду на английский язык. Или нет? Не мой прекрасный итальянский, нежный и приятный, как зефир, со словами, подобными цветам прекраснейшего сада. И испанский, подобный ветру в деревьях. И португальский, подобный шуму моря у берега, украшенного цветами и лужайками. И французский, подобный быстрому журчанию милого ручейка». И голландский, подобный дыму табачной трубки, такой уютный. Но наш дорогой немецкий — это все вместе взятое. Волнам морским подобен язык полнозвучный Гомера. Мечет скалу за скалой Эсхил с вершины в долину. Рима язык — речь могучего Цезаря перед войсками. Смело хватает он камни, слова — из которых возводит пласт над пластом, громоздя ряды циклопических зданий. Младший язык италийцев, отмеченный прелестью нежной, самый роскошный из южных садов переносит поэта, где Петрарка цветы собирал, где блуждал Ариоста. А испанский язык ты слышишь, как ветер могучий Гордо царит в густолиственной дуба вершине, Откуда чудные старые песни шумят нам навстречу, А гроздь и лоз, обвивающих ствол, качаются в сене зеленой. Тихий прибой к берегам цветущим — язык португальский. Слышны в нем стоны наяд, яд, уносимые легким зефиром, Франков язык, словно сдвонки ручей, бежит торопливо, Неугомонной волною камень шлифуя упрямый. Англии старый язык — это памятник витязей мощный, Ветрами всеми обвеянный, дикой травою обросший, Буря вопя и свися, повалить его тщетно стремится. Но немецкий язык звучит, как прибой громогласный, на коралловый брег острова с климатом чудным. Там раздается кипение волн неуемных Гомера, там пробуждают эхо гигантские скалы схила, там ты громады найдешь циклопических зданий, и там же, средь благовонных садов, цветы благороднейших видов, там гармонично шумят вершины тенистых деревьев, тихо там стонет наяда, потоком шлифуются камни и поднимаются к небу постройки витязей древних. Это немецкий язык, вечный и славой повитый. Но ни поэзия, ни искусство не мешали его зоркому глазу видеть плебс,